Второе. Два ключевых условия эмоционального баланса. В одном знаменитом монастыре появился молодой монах. Он был умен и жаждал свершений. Его мечтой было обрести признание и оставить след на земле. По прошествии нескольких месяцев ему было дозволено иметь учеников, но он все еще находился в тени старого настоятеля монастыря. У того на занятиях было не протолкнуться, а уроки молодого монаха почти никто не посещал. Однажды ночью, ища способ уронить авторитет старика, юноша придумал коварный план. Он решил, что следующим утром явится к настоятелю на урок, держа за спиной голубку, и предложит угадать, жива или мертва-то птица. Если учитель ответит «мертва», то юноша выпустит ее, дав взлететь. Если же ответ будет «жива», то он свернет голубки шею и покажет всем, что она мертва. Целью было доказать, что старик отнюдь не мудр. Наутро, расположившись под развесистым деревом, настоятель начал свою лекцию. Тут поднялся наш герой и громко обратился к старику. «Учитель — Учитель! — воскликнул он. — Я держу за спиной птицу. Жива она или мертва? Старик спокойно посмотрел на юношу и ответил. «Этот, друг мой, зависит целиком и полностью от тебя». Молодой монах так и застыл на месте. Через мгновение он выпустил голубку и опустился на землю у ног наставника. Эта буддийская притча учит тому, что все неврозы, в суть порождения разума, они абсурдны и бесполезны, но от них можно избавиться и жить дальше в покое и радости. Когнитивная терапия – самый популярный метод, изучаемый в университетах по всему миру, самый действенный имеющий мощную научную базу. Однако это не мешает ему опираться и на тысячелетний опыт предыдущих поколений. Пожалуй, первым был Лао Цзы. Он родился за пять столетий до нашей эры в Китае, разделенном в ту далекую эпоху на сотни царств, в каждом из которых правил собственный император и были собственные мудрецы. Всего лишь век спустя в древнеиндийских землях тем же путем пошел Сидхардха Гаутама, Будда. И почти одновременно на западе Греции эту концепцию поддержали, не ведая того, несколько мудрецов, среди которых особенно выделялись диаген и эпиктет. С самого начала их искусство жить заключало в себе принципиально новую идею. Тот, кому удалось овладеть им, знает, какое сокровище ему досталось. И одним из этих счастливчиков был никто иной, как римский император Марк Аврелий. Более всего, этот потомок выходцев из испанских провинций Римской империи, ставший одним из величайших правителей, ценил философские идеи, которые впоследствии развелись в метод когнитивной психотерапии. Ни несметные богатства, ни славные подвиги не могли сравниться с внутренней цитаделью Марка Аврелия его неисчерпаемым и несокрушимым источником счастья. Фактически его главным наследием стали невозведенные дворцы или завоевания, а всего-навсего книга под названием «Наедине с собой». И сегодня у сотен людей, каждый день разъезжающих на скейтбордах, как Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее», есть шанс постичь эту волшебную науку жизни – современную когнитивную психотерапию. Как психотерапевт я перевидал тысячи людей, сделавших это чудесное открытие. Я сам совершаю его каждый день. Теперь я намерен передать это знание дальше, для того и предназначена моя книга. Добро пожаловать в клуб сильных людей, полновластных хозяев своих эмоций. Считайте себя, друзья мои, наследниками самого императора. Эмоциональное кунг-фу в моей памяти еще свежие воспоминания о фильме «Парень-каратист», который я ребенком смотрела в 80-х. Как можно забыть мистера Мияги? Старый японец так хорошо обучил хилого подростка боевым искусствам, что тот выиграл чемпионат и получил черный пояс. Мистер Мияги использовал специфические педагогические приемы. Вместо тренировок на татами ученик обязан был заниматься уборкой и мелким ремонтом в доме наставника. Однако, селись выполнить очередное задание, подросток приобрел ценнейший опыт. Одним из таких заданий было наносить воск, растирать воск, полируя машину старика. Наносить и растирать. Наносить и растирать. И вот так ученик усвоил ключевые движения к кунг-фу. Нечто похожее ждет вас и здесь. Укрепление психики требует аналогичного подхода. Только ваши два приема будут называться «отречение», и созидание. Повторите, отречение и созидание. Отречение от идей или от всего вообще, включая саму жизнь. Созидание пространства, в котором есть место радости и новому опыту. Начнем с изучения первого приема – отречение царской дороги к счастью. Не вижу ничего плохого в том, чтобы каждый день начинать с отречения. Отрекаясь, вы наносите воск. Иначе говоря, вы осознаете, что почти ни в чем не нуждаетесь, чтобы чувствовать себя счастливыми. Какое облегчение! Прием первый. Отречение. Жил-был один богатый человек, который все искал счастья. Он готов был отдать целое состояние тому, кто укажет ему верный путь. Деньги у богача водились, поэтому всегда и везде он носил при себе мешочек, полный алмазов. И, встретив какого-нибудь гуру, сразу говорил, Этот мешок будет твоим, в обмен на секрет счастливой и безмятежной жизни. Долго он странствовал, многих куру повидал. Ему знаком был уже каждый уголок в стране. Однажды путник встретил великого мудреца Суфия и обратился к нему с той же просьбой. — Я в поиске истинного счастья. Все эти алмазы я отдам тебе, если ты скажешь мне, куда идти. Старик согласно кивнул, медленно поднялся на ноги а, едва выпрямившись, выхватил из рук богача мешочек с алмазами и припустил, что было духу. Наш герой застыл, как вкопанный, не в силах поверить в то, что произошло. Знаменитый наставник повел себя, как отъявленный плут. Придя в себя, богач бросился в догонку за грабителем, вопя на весь поселок. «Вор! Он украл все мое богатство! Никакой он не гуру, а обычный мошенник!» Он бежал и кричал. Но грабитель прекрасно ориентировался в закоулках, так что скоро его и след простыл. Бедняга без сил привалился к стене на углу и разрыдался. «Мои алмазы! Это все, что у меня было!» Вокруг него столпились жители поселка. Многие пытались поддержать и приободрить его. В конце концов путника проводили к тому дереву, где он встретил Суфия и оставил коня. И что же? Старик сидел на своем месте, а мешочек с алмазами лежал рядом. Мужчина бросился к своему сокровищу и крепко прижал его к сердцу. — Слава богу! Все повторял и повторял он. Мудрец поглядел на него с улыбкой и спросил. — Что, счастлив ты теперь? — Как никогда, — подтвердил путник. — Значит, твои поиски подошли к отцу, — заключил старик. Этой притче уже тысяча лет, и смысл ее в том, что каждый может достичь счастья. Проблема в том, что ищут его не там, где надо. Неважно, бедный вы или богатый, здоровый или больны, счастье всегда доступно. Начнем с терминологии. Отречение с радостью очень сильно отличается от отречения с тоской. Это совершенно разные оттенки. Отречение с радостью означает, что вы не привязаны ни к чему из того, чем обладаете, осознавая, что существуют и другие источники благополучия. Вы живете в мире безграничных возможностей. Можно смеяться, танцевать и жить полной жизнью, не сдерживая себя. Почему отречение с радостью так важно для обретения эмоционального равновесия? Сейчас поясню. Люди всегда нервничают и беспокоятся, сожалея о том, что происходит, или могло бы произойти. Настроение портится, если ей прихватило спину или подступает тревога за оценки на экзамене. Однако в действительности эмоциональные всплески вызваны не болью или чувством неопределенности, а острой потребностью избавиться от боли или обязанностью сдавать экзамен. Иначе говоря, дискомфорт возникает из-за неспособности понять, что вы можете великолепно существовать, не снимая боль и не сдавая экзамен. Это же такие пустяки. Таким образом, нарушение эмоционального равновесия всегда провоцируется абсурдными потребностями от которых вы не желаете отказываться. Отречение с радостью – первое движение в эмоциональном кунг-фу. Учит быть счастливым в любых обстоятельствах. Больше ничего не нужно. Есть боль или нет, вы будете радоваться жизни. С дипломом или без него вы будете великолепно себя чувствовать. Вы можете отречься от всего. Счастье все равно возможно и наступит конец вашему бессилию перед собственными эмоциями. Но радость возможна только если вы отдаете себе отчет в том, что последует дальше. Как сыр в масле. Соглашусь, что людям очень сложно отречься от чего-либо. Хотя на самом деле, что может быть проще? Нужно всего лишь раз попробовать. После этого вам откроется жизнь, полная стольких возможностей и благ, что вы поймете, бояться нечего. На самом деле отречения и изобилие неразрывно связаны. Уяснив себе этот парадокс, вы уже не будете видеть никаких проблем в отречении. Более того, вам понравится ни от чего не зависеть. Жизнь превратится для вас в изобилующий вкуснейшими плодами райский сад, которого не коснутся ни увядания, ни запустения. Причиной же такого процветания станет феномен, который я называю рукотворной радостью. Проезжая по делам в Мадрид, я с удовольствием посещаю музей Прада. Я был в нем уже тридцать или сорок раз. Под звуки музыки в наушниках я прогуливаюсь по залам с моими любимыми картинами. Останавливаюсь напротив полотен Веласкиса, Гои, Рубенса, и мой взгляд скользит по волшебным маскам кистей этих гениев. Каждые сорок минут я делаю перерыв и иду в кафе, где проверяю электронную почту и читаю новости. Эти визиты в Прадо доставляют мне истинное наслаждение. Однако не сомневаюсь, что для многих людей такие приобщения к прекрасному подобны пытке. Например, кто-то не любит искусство, тоже относится к увлечению бегом или силовыми тренировками в фитнес-клубе то, что одному приносит радость, для другого хождение по мукам. Ведь человек сам создает смысл того, что происходит с ним. Если вы искусно обратите себе на пользу эту способность творить смысл, то мир вокруг вас наполнится неиссякаемыми возможностями. Поэтому с точки зрения счастья нет разницы, работаете ли вы в офисе или отдыхаете на пляже с бокалом дайкири в руке. Вы будете счастливы в обоих случаях, если только сумеете наполнить волшебным смыслом каждую ситуацию. На пляже Канкуна можно расслабиться и блаженно сказать себе – Вот это жизнь! А в офисе ничто не мешает проворно и с удовольствием решать новые задачи, приобретая бесценный опыт. В обеих ситуациях вы счастливы или наоборот. Вам будет плохо в любом месте, если вы дадите волю неврозам. На этом пляже чересчур жарко. Или «Как же достала эта работа на износ!» Может прозвучать странно, но вы сами даете себе разрешение на счастье. Последователь Ганди в Париже В пору своей молодости Ланце дельваста жил во Франции, а уехал оттуда за несколько лет до начала Второй мировой войны. Он придерживался идеи христианства и философии ненасилия, сочинял музыку, писал книги, был космополитом. Молодой человек решил какое-то время пожить в нищете. Он не собирался работать за деньги, а жить планировал на подаяние. Прося помощи у друзей, и подбирая крохи от излишков, утопавшего в роскоши мира вокруг. Опыт удался. Ланце дельваста провел время счастливо и творчески плодотворно, а через два года завершил эксперимент, чтобы приступить к поездке в Индию и знакомству с Ганди, которым так восхищался. Позднее Ланце дельваста основал в Европе сообщество Ковчега, базирующееся на идеях христианства и философии Ганди и выполняющие важные социальные функции. Однако, как сам он поясняет в автобиографии, именно тот опыт отречения, пережитый им на парижских улицах, решающим образом сказался на его духовном росте. Почему первым движением в эмоциональном кунг является отречение? Потому что всякое волнение неизменно происходит из убеждения, что для благополучия вам нужно многое. Без любимого человека нет счастья. Пока я не найду работу, радоваться нечему. Когда болеешь, жизнь ужасна. Тем не менее, стоит начать отрекаться, как становится ясно, что для счастья это уже все есть. Подобно Ланце Дальваста, вы можете легко и непринужденно обходиться без лишнего комфорта, абсурдных обязательств и требований, которые сами себе навязали. И тогда вы окажетесь в подлинной нирване. Каждое утро я отправляюсь на короткую прогулку по моей восхитительной Барселоне. В наушниках играет чудесная музыка, Вот оно счастье, мне ничего не нужно. И при этом я обладаю стольким. Прием второй. Созидание. Один богатый человек пригласил мудрого ходжу на средину на охоту, но дал ему весьма неторопливого коня. на Средин ничего на это не возразил, но вскоре остальные всадники обогнали его, и он потерял их из виду. Тут пошел сильный дождь, никакого укрытия в тех местах не было, так что охотники вымокли до нитки. Насредил же, едва упали первые капли, снял с себя всю одежду, сложил ее и уселся сверху. Когда ливень прекратился, мудрец оделся и вернулся в дом хозяина, успев к обеденному столу. Никто не мог понять, как Насредин остался сухим. Хотя их кони искакали быстро, всадники не смогли отыскать убежище на равнине. Они пристали к мудрецу с расспросами, и тот ответил. «Это все благодаря коню, которого мне дали». На другой день на середину предложили резвого скакуна, а хозяин оставил себе самого медленного. Снова полил дождь. Возвращаясь домой черепашьим шагом, богач вымок так, что хоть выжимай, а на повторил то, что проделал накануне, и вернулся в сухой одежде. — Это вы виноваты! — закричал хозяин дома. — Заставили меня ехать на этой чертовой кляче! — Или быть может, — молвил мудрец, — Вы сами не предприняли ничего, чтобы избежать неприятностей. Как следует из этой древней притчи, источник счастья кроется в способности придавать всему правильный смысл. Я называю это также быстрым переключением, умением видеть в каждой ситуации новые возможности. В одной из своих книг я рассказывал о семье Кафман, превосходном примере предания смысла или умения переключиться. Барри и Самария Кауфман были счастливыми родителями двоих чудесных малышей. Души не чаяли в них. Супругам не было и 30, так что они планировали еще детей. Однако, когда их третьему сыну Рону исполнилось два года, у него диагностировали тяжелую форму аутизма. И тогда родители решили, что случившееся станет для них не бедой, а благословением. Врачи сказали, что Рон никогда не будет говорить и не сможет обходиться без посторонней помощи. Кауфманам нарисовали суровое безрадостное будущее, но они не приняли его. Супруги тут же наметили совсем другое. Семья – сплоченная идея изучить все, что касается аутизма. Семья – окружившая огромной любовью маленькое существо, несмотря на его болезнь. И им удалось убедить себя в том, что они смогут обратить все произошедшее во благо. Кауфманы взялись за дело с таким энтузиазмом, что в течение следующих лет разработали методику коммуникации с людьми с аутизмом, ставшую спасением для Рона. Его случай стал первым в истории лечения аутизма. После невероятной работы, которую они проделали, супруги Кауфман прославились. Они учредили лечебный центр, пользующийся большим успехом, и сегодня, спустя более чем 30 лет, возглавляет его никто иной, как сам Рон. Перед вами фантастический пример переключения. Кауфманы сказали себе, если у нас нет возможности достичь счастья одним способом, значит испробуем другой, ведь и в болезни можно найти тысячу возможностей расти и радоваться жизни. Ваши будни полны событий, в которых можно оттачивать этот второй прием эмоционального кунг-фу – создание нового пространства возможностей. Если вы за рулем и оказались в пробке, значит пришла пора расслабиться и попрактиковаться в пении. Один мой друг в пробках учит тексты песен. Если же ваш начальник дурно воспитан, видимо, пришло время научиться общаться со сложными людьми. Может быть, даже попытаться их изменить. Но каждый раз, когда вы отказываетесь от отречения, вы блокируете эту свою способность созидать, лишая себя новых интересных задач и удовольствия. А счастье и благополучие требуют умения наслаждаться жизнью в любой ситуации, отречения и созидания нового пространства возможностей влюбленные в банан. Говорят, будто пигмеи в Африке при охоте на обезьян используют любопытный прием. Они мастерят клетку с такой частой решеткой, что лапа примата едва может пролезть между прутьями, а внутрь кладут большой красивый банан. Яркая кожура плода манит обезьяну, она просевывает лапу в клетку и хватает его. А дальше происходит нечто поразительное. Животное не может вытащить добычу, потому что промежутки между деревянными прутьями слишком узкие и оказывается в банановой ловушке. Выпустить банан обезьяна тоже не может. Тут появляются пигмеи и набрасывают на жертву сеть. Вот и все. Поведение обезьяны кажется глупым, но на самом деле люди очень часто поступают аналогичным образом. Не желая отрекаться от чего-то, вы попадаете в западню клетку собственного разума, а дальше за вас берутся всевозможные типы тревожных расстройств. Я встречал ему людей, пойманных на такие бананы. Обязательно иметь детей, быть исключительно вот с этим партнером, непременно выстроить. И они так крепко сидели на крючке, что их жизнь превратилась в ту самую клетку, настоящую западню. «Опустошить мешок отречения». Каждый раз, цепляясь за банан, вы лишаетесь тех волшебных возможностей, которые предлагает вам жизнь. Конец прогулкам по лесу, никаких других фруктов и игр. Самые распространенные бананы – это любовные отношения, здоровье, статус, безопасность или комфорт. Но вы можете стать рабами абсолютно всего, что покажется вам благом. В этом люди похожи на обезьян, потому что не понимают, что, выпустив из рук что угодно из того, к чему привязаны, Взамен они получают неизмеримо больше, а кроме того, обретут невиданную свободу. Меня часто спрашивают о степени отречения, и я считаю, что отречься следует от всего, чего можно лишиться, включая саму жизнь. Когда наступит момент опасности для жизни, единственным, что успокоит вас, станет отречение и созидание нового пространства возможностей. Тогда нужно будет сказать себе Возможно, я сейчас расстанусь с жизнью, но в этом нет ничего трагичного. Я еще не умер, так что займу позицию примерного пациента и попытаюсь вылечиться. А пока что буду отдавать миру всю любовь, на какую способен. Вот так. Не забывайте об этом никогда. Ничего не оставляйте в мешке отречения. Ваш внутренний мистер Мияги повторяют снова и снова. Если хотите обладать эмоциональным кунг-фу, отрекайтесь и созидайте». Отрекайтесь и созидайте. В этой главе вы узнали, что эмоциональное равновесие основано на двух приемах ⁇ отречении и созидании. Отречение означает умение обходиться без того, что не имеет большого значения. Созидание означает умение найти способ наслаждаться каждым мгновением жизни, независимо от обстоятельств. Чем полнее ваше отречение, тем активнее созидание, и вокруг вас появляется все больше возможностей стать счастливыми. Эмоциональное равновесие требует ни за что не цепляться. Сумейте отречься от всего, если это не еда и вода, необходимые для поддержания жизни.